Карлет уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшая, что чужая рука пытается взять ее под усы. Но перечить она не решалась, боясь, что миссис Мэри Уэзер может снова написать про неё Эллен. «Ах ты, старая корга!» — думала она, заливаясь румянцем, отбушевавшей в ней злости. «Знала бы ты, что я думаю о тебе и о твоей манере всеми командовать!»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 Дядушка Питти остолбенела, разинула свой пухлый ротик, а дядюшка Питер повернулся на козлах и уставился на Мелани. «Ну почему у меня не хватило духу сказать так?» с завистливым восхищением подумала скарлет «Как эта маленькая мышка осмелилась дать отпор миссис Мэри Уэзер?» У Мелани дрожали руки, но она торопливо продолжала говорить,